Четвертая дорожка второй кассеты. Это игра на бирже, грандиозные банковские махинации, валютные операции высших финансовых учреждений, государственные денежные операции больших масштабов, операции на уровне символической экономики вообще, взаимоотношения бизнеса и представителей власти. В средствах массовой информации время от времени придаются гласности случаи, из которых можно видеть, как огромные суммы денег некапиталистическими методами перекочевывают в карманы представителей класса богатых. Стало своего рода общим местом говорить, что в истоках большинства крупных состояний можно найти какие-то преступления, то есть капиталистические методы обогащения, приписываемые почему-то капитализму. Класс богатых есть явление не столько в деловом, сколько в коммунальном аспекте общества. Это с полной очевидностью можно наблюдать в коммунистических и бывших коммунистических странах. В Советской России не было класса капиталистов, но там сложились значительные слои богатых людей. На это обращали внимание многие авторы из кругов коммунистов. Они считали это признаком перерождения советского общества в капиталистическое. На самом деле это было образование некапиталистического класса богатых людей в рамках коммунистического общества на чисто коммунальной основе. Этот класс возникал из партийных и государственных чиновников, директоров предприятий, в которых имелись возможности личной наживы, высокооплачиваемых деятелей культуры, главарей преступных организаций, мошенников и прочих категорий граждан коммунистического общества имевших дело с деньгами и материальными ценностями. Коммунистический класс богатых становился фактическим хозяином советского общества, вербуя в свой состав наиболее влиятельных и склонных к обогащению граждан. Он и стал порой тех преобразований советского общества, которые начались в 1985 году и привели к распаду Советского Союза и к катастрофическому состоянию страны. В результате этих преобразований класс богатых, который до этого существовал скрытно и даже считался преступным, вышел на поверхность и был признан законным. Западная пропаганда изображала этот процесс как переход к капиталистической рыночной экономике и демократии. На самом деле это был процесс в рамках коммунизма. Стремительно складывался непроизводительный класс богатых, прибиравший к рукам всю экономику оставлявшие ничтожные возможности для капитализма. Русские предприниматели, пытавшиеся действовать по принципам капитализма, жаловались именно на это. Частная собственность сохранила полную силу для класса богатых как условие его существования. В данном случае это не есть средство организации деловой жизни общества, как это имеет место в отношении капитализма. Тут это есть средство удовлетворения классового эгоизма. Класс богатых – не является классом производительным, лишь допуск в него представителей бизнеса несколько затушевывает его паразитизм. Критики западного общества, как правило, отождествляли классы богатых и капиталистов, приписывая второму пороки первого. Сфера коммунальности. Западнизм возник как слияние множества разнородных элементов человеческой истории, как результат – неповторимого стечения разнообразных исторических обстоятельств, а не как нечто выросшее из одного яйца, из одной точки роста. Это тип общественного устройства, которое является плюралистическим уже по своему происхождению. Из множества исторических источников его я выше выделил три основных – деловой, коммунальный и человеческий. Я в общих чертах рассмотрел первый из них – Перейду теперь ко второму. Одновременно это будет рассмотрением коммунального аспекта сформировавшегося западнизма. Коммунальный аспект, коммунальность западнизма, развился столь же грандиозно, как и деловой. Причем он имеет тенденцию к разрастанию и усилению. Должен заметить, что он доминировал не только в коммунистических странах. Нечто подобное имело место в Древнем Египте и Китае, в Византии, в дореволюционной России. Советский коммунизм явился результатом и завершением русской истории как истории по преимуществу государственной, то есть коммунальной. И в эволюции общества в рамках одного и того же типа соотношение делового и коммунального аспектов со временем меняется. Возможно, что конечным результатом эволюции любого достаточно большого общественного организма так или иначе является разрастание и доминирование коммунальности. В таком случае не избежать этой участи и обществу западному. Тогда можно будет сказать, что Запад достиг потолка прогресса и началось его внеисторическое бытие. Но это только предположение. Может случиться так, что по каким-то внешним причинам Запад просто не доживет до такого естественного конца. Сфера коммунальности включает в себя совокупность двоякого рода феноменов. Таких, благодаря которым данное множество людей живет как единое целое, воспроизводится и сохраняется как таковое во времени, поддерживает внутренний порядок во взаимоотношениях между различными частями целого, защищает себя от разрушительных внешних сил. Таких, благодаря которым указанные в первом пункте феномены сами воспроизводятся и заключаются в определенные рамки. В число феноменов обеих групп включаются, конкретнее говоря, такие. Во-первых, это совокупность органов власти и управления страной в целом и ее территориальными подразделениями вплоть до минимальных административно-бюрократический аппарат, полиция, суды, тюрьмы, армия, секретные службы и вообще все учреждения, подчиненные органам власти и служащие целям общественного порядка и охраны страны. Короче говоря, государство в узком смысле слова или сфера государственности. Во-вторых, это совокупность правовых, юридических норм, а также совокупность людей и учреждений, занятых в функционировании этих норм, правовая сфера. И в-третьих, это различного рода феномены публичный общественной, в отличие от предпринимательства жизни населения страны, вроде общественных организаций, партий, движений, добровольных действий граждан в интересах различных групп, слоев и классов населения, а также в интересах страны в целом, сфера публичности или гражданственности, гражданское общество. Коммунальность западнизма оформлена и закреплена в особых органах, учреждениях и организациях людей. Это эмпирически наблюдаемые подразделения общественного организма, которые мы суммарно обозначаем словами «государство», «право» и «гражданское общество». Сфера коммунальности не исчерпывается этим, но я намерен рассматривать ее в дальнейшем лишь в этом воплощении. Классический образец. Западные страны, национальные государства, внутри себя разделяются на более мелкие территориальные единицы, а в другом направлении образуют более крупные объединения, группировки, блоки, союзы. На всех уровнях этой иерархии имеют место феномены коммунальности но в полном объеме и в наиболее завершенном виде коммунальность в наше время сконцентрирована на уровне суверенных стран, национальных государств. Это фиксировал еще ГОПС. Этот уровень определяет прочие. От него какая-то часть элементов коммунальности опускается вниз на более мелкие деления, и какая-то часть поднимается вверх на более крупные объединения. На этих уровнях возникают свои системы коммунальности. Однако в иерархии человеческих объединений возможна только одна полная и относительно завершенная система коммунальности, а именно та, которая обладает суверенитетом. Тот факт, что правительство одной страны может выполнять волю правительства другой страны, в данном случае не имеет значения. При этом будет иметь место зависимость одной суверенной, в социологическом смысле коммунальности от другой. Чтобы понять коммунальность западнизма как таковую, надо в качестве объекта наблюдения взять ее состояние в современных, суверенных, пока еще суверенных западных странах, то есть в классически завершенном виде. Если эти страны утратят национальный суверенитет и растворятся в более обширной общности, коммунальность будет деформирована и растерзана Так что потребуются усилия на выявление ее закономерностей, которые сейчас пока еще доступны, для наблюдения без особых усилий. При первом взгляде на сферу коммунальности западных стран бросается в глаза ее раздробленность и разбросанность, сравнительно с тем, как эта сфера выглядела в коммунистических странах. Тем не менее, в исходном пункте исследования ее следует рассматривать как единое целое, а ее раздробленность, как разделение функций, и разделение частей при исполнении этих функций. Такой подход соответствует реальной связи элементов коммунальности между собой, как обнаруживает более пристальный анализ. Возможны различные соотношения частей коммунальности в рамках системы одного и того же типа, а также колебания этих соотношений. Возьмем, например, политическую систему Италии. В течение почти 50 лет она находилась в состоянии перманентного кризиса. С точки зрения постороннего наблюдателя создавалось впечатление, будто Италия находилась на грани политической катастрофы, но шли годы, а никакой катастрофы не было. Правительственные кризисы в Италии сами по себе не были кризисом системы государственности в целом. Как целая она оставалась достаточно сильной и устойчивой, чтобы сохранять страну как суверенно национальное государство и поддерживать на терпимом уровне общественный порядок. Во время Четвертой Республики во Франции имели место частые и продолжительные политические кризисы, создаваемые партиями в парламенте. Однако это не мешало тому, что транспорт работал, мусор убирался, законы и порядок соблюдались, административный аппарат выполнял свои функции. Коммунальность в целом была достаточно сильна, чтобы поддерживать жизнь общества в более или менее нормальном состоянии. Аналогично, слабое центральное правительство США не есть показатель слабости сферы коммунальности в целом. В США она, пожалуй, сильнее, чем в других странах Запада, с сильной центральной властью. Варианты. Коммунальные сферы западных стран разнообразны. Англия, Голландия, Бельгия, Дания, Швеция, Норвегия и Испания – суть монархии. А Франция, Германия, Италия и Австрия – суть республики. В США, Германия и Австрия – суть федерации, а франция и Италии – нет. В США и Франции – сильный президент, а в Германии и Австрии – слабый. В монархиях глава государства не президент, а монарх. В Англии первым лицом в системе политической власти является премьер-министр, а в Германии и в Австрии – канцлер, в США и Франции – президент. В США большую роль играет Верховный суд – а в Западной Европе об этом третьем ингредиенте государства почти не слышно совсем. Легко видеть различия в конституциях. В Англии вообще нет конституции в собственном смысле слова. Ее заменяют законодательные документы, принятые в разное время, и традиционная политическая культура. Сноска. Начиная с «Магна карта либертатум» 1215 года – и кончая парламентскими законами 1911 и 1949 годов плюс «Коммон-ло» – неписанные традиционные правила. Конституция США вступила в действие в 1789 году, а в 1790 году ее ратифицировали все 13 штатов. Конституция Бельгии была принята в 1831 году и изменена в 1988-м, Дании в 1949-м, и изменена в 1983-м, Франции в 1958-м, и изменена в 1976-м, Италии в 1947-м, и изменена в 1967-м и так далее Одни конституции, как видим, менялись со временем, другие нет. В Италии премьер-министры менялись чаще, чем в Англии, но это не означает, будто итальянская политическая система была менее стабильной, чем в Англии. В национальных выборах в Италии участвовало 90% избирателей, а в США обычно менее 50% участвовало в выборах президента. В 1992 году в выборах президента приняло участие 54% избирателей – что было оценено как беспрецедентная политическая активность населения. Но это еще ничего не говорит о достоинствах и недостатках как итальянской, так и американской политической сферы. Судить о том, что тут есть нормы и что отклонение от нормы, по отдельным показателям нельзя. Тип коммунальности Несмотря на упомянутые различия, в западных странах имеется нечто общее, что позволяет говорить об особом типе коммунальности, о коммунальности западнизма. Этот тип характеризуется тем, какие именно функции коммунальная сфера выполняет в обществе, каковы взаимоотношения этих функций, как воспроизводится система коммунальности, какова ее структура и так далее. Например, не является существенным то, как называется тот или иной пост, занимающий его человек – король, президент, премьер-министр или канцлер. Важно то, что такой пост существует и имеет определенные функции, а занимающий его человек исполняет эти функции по правилам государственности. Субъективный и объективный подход В понимании сферы коммунальности преобладает субъективный подход. Это и понятно. В этой сфере сознательный и волевой характер поведения людей особенно отчетливо выражен и даже преувеличен. Субъективность подхода проявляется в частности в том, что источники дефектов государственности видят в личных качествах должностных лиц, возлагают надежды на то, что новые правители радикально улучшат положение и выдвигают планы улучшения этой сферы, не считаясь ее объективными законами. Лишь немногие авторы стремятся следовать объективному подходу и рассматривать коммунальность такой, какой она вынуждается быть в силу закономерности ее структурирования и функционирования, а также такой, какой ей позволяют стать обстоятельства в качестве совокупности людей, имеющих свои эгоистические интересы. Само собой разумеется, теории, выдвигаемые с целью улучшения сферы коммунальности, и действия по их реализации оказывают влияние на положение в обществе. Но не стоит преувеличивать это влияние, оно касается внешних форм, а не сущности коммунальности, и, как правило, оно лишь закрепляет то, что уже делается фактически. Деятельность людей в сфере коммунальности есть особого рода профессиональная деятельность, имеющая в качестве основы специфические закономерности этой сферы. Когда западные политики и идеологи, особенно американские и немецкие, утверждают, будто в политике нужно руководствоваться правилами морали, они говорят просто чушь, рассчитанную на оболваненных обывателей. Правила поведения людей как профессионалов в сфере коммунальности не имеют ничего общего с правилами морали. И одно из этих правил как раз заключается в том, чтобы придавать своему неморальному поведению видимость моральности. В активную деятельность в сфере коммунальности вовлекаются и дилетанты, а время от времени широкие слои населения. Дилетанты обычно играют роли второстепенные или марионеточные, а массы манипулируются профессионалами. Коммунальные клеточки Коммунальная сфера, как и деловая, в основной ее части имеет клеточную структуру. Коммунальные клеточки создаются решениями властей, то есть сверху. Их функции строго определены. Они не обладают автономией и суверенитетом. Они существуют за счет тех средств, которые им выделяются государством. Они не производят ничего для продажи. Это учреждения власти всех уровней – полиция, армия и другие учреждения, выполняющие общественные коммунальные функции. Я называю их коммунальными клеточками. Коммунальные клеточки не являются частной собственностью, но они и не собственность государства и общин. Ими кто-то распоряжается. Но это есть отношение иного рода, чем собственность. В них все сотрудники суть наемные. Сейчас, как правило, они нанимаются на постоянную работу. Какая-то часть нанимается на ограниченный срок по контракту. В деловых клеточках сотрудники обычно нанимаются по контракту на определенный срок. Наем на постоянную работу является исключением. Однако, как утверждают некоторые специалисты, практически не так-то просто уволить уже работающих людей. В обычных условиях, конечно, а не в условиях сокращения производства и массовых увольнений. Согласно П. Драккеру, в США зачастую практически невозможно уволить работающего человека, поскольку суды, как правило, принимают решения в пользу нанимаемых, а не нанимателей. Не берусь судить о том, насколько это верно. Но о тенденции закреплять рабочее место за работающим человеком мне приходилось читать в сочинениях и других специалистов. Дракер утверждает также, что можно говорить о собственности на рабочее место. Слово «собственность» здесь, конечно, неуместно, поскольку человек, занимающий рабочее место, не может по своему произволу передать его другому или продать. Тут имеет место явление иного рода. Оно, кстати сказать, характерно для общества коммунистического – в котором все граждане принимаются на работу в принципе бессрочно. Такое право на рабочее место имеет обратную сторону – прикрепление людей к каким-то первичным коллективам, то есть к местам работы. В коммунальных клеточках есть возможности увольнять людей в случае надобности, несмотря на то, что они нанимаются бессрочно. Так что разница в отношениях нанимателей и нанимаемых в деловых и коммунальных клеточках не абсолютна. Сейчас трудно предсказать, как будут эволюционировать эти отношения. Не исключено, что в коммунальных клеточках все более серьезную роль будет играть система контрактов на определенный срок. Но не исключено также и то, что в деловых клеточках система найма будет эволюционировать в сторону постоянной должности, как это было до последнего времени в Японии. Во всяком случае, люди стремятся к этому. Если они добьются того, что это станет нормой для всех – то западное общество сделает самый решительный шаг в сторону осмеянного реального коммунизма. Природе западнизма соответствует такая система отношения нанимателей и нанимаемых, в которой первые зависят от вторых в минимальной степени, а вторые от первых в максимальной. Демократия. Прежде чем приступить к рассмотрению конкретных элементов коммунальности западнизма, я должен отделаться от идеологического наваждения навязываемого со словом «демократия». Согласно К. Попперу, демократия есть открытое и плюралистическое общество, в котором можно выражать несовместимые взгляды и бороться за достижение конфликтующих целей. Здесь каждый свободен исследовать проблемную ситуацию и предлагать свое решение. Каждый свободен критиковать предложения других. Политика правительства меняется под влиянием критики. Возможно смещать людей у власти в течение разумного времени и без насилия заменять их другими. Возможно альтернативное правительство, причем путем свободных выборов. Имеется возможность повышать жизненный уровень населения, минимизировать страдания и недостатки, максимализировать счастье. Вместе с таким явно апологетическим и чрезмерно широким пониманием демократии как «целого общественного устройства» У Поппера можно найти и понимание ее как средства помешать кому-либо приобрести слишком большую власть, как ограничение власти. Замечу, кстати, что благодаря демократии к власти в Германии пришел Гитлер, а слово «слишком» явно не есть критерий оценки типа власти. Аналогично в работах Ф. Хайека можно найти самые разнообразные суждения о демократии – Последнее рассматривается в них и как защита от тирании, и как мирная передача власти, и как средство поддержания социального мира, и как средство защиты свободы личности, и как особая процедура принятия правительственных решений. Утверждается, что демократия возможна только в рамках капитализма. Вместе с тем у Хаека можно найти и критику демократии, причем тоже весьма характерную для западного способа социального мышления, я к ней вернусь ниже. Невозможно перечислить явные определения демократии и суждения, играющие роль неявных определений. Ограничусь лишь примерами. В одном из справочных пособий демократия, например, определяется как власть, осуществляемая населением страны, народом, как целым. Представительная демократия заключается в том, что граждане выбирают своих представителей, которые правят в их пользу и ответственны перед ними. Другие авторы называют демократией политическую систему, в которой обычные граждане контролируют правящую элиту и оказывают на нее влияние посредством выборов, политических партий, неформальных и формальных групп, прессы, демонстраций, петиций и тому подобное Макс Вебер характеризует демократию как средство защиты общества от произвола политических лидеров и от засилия бюрократии. Шумпетер считает демократию средством образования эффективного и ответственного правительства. По его мнению, демократия дает возможность заместить данного политического лидера или правящую партию другими. По мнению Финнера, либеральная демократия есть английское изобретение. В ней правительство ограничено в своих решениях и действиях, общество признается плюралистическим. Правительство правит в интересах всех, а не отдельных групп. Меньшинство имеет шансы стать большинством. Имеется избираемый представительный орган власти. Имеется социальная и экономическая оппозиция власти, включая частные фирмы и их объединения. Рыночный механизм, профессиональные ассоциации, политические партии. Имеет место разделение власти на законодательную, исполнительную и юридическую, разделение в рамках законодательной власти и разделение на федеральную и локальные власти. В плюралистических теориях демократии роль последней видит в урегулировании отношений между различными группами с различными интересами. Целый набор различных употреблений слова «демократия» привел Жалковский. Вот некоторые из них. Демократия есть возможность для граждан свободно участвовать в принятии политических решений, влияющих на их жизнь. Демократия есть политическая система, в которой власть исполняется с согласия управляемых. Демократия есть управление в рамках правил, установленных с согласием управляемых в рамках правосудия и справедливости. Демократия есть социально-политическая система, в которой каждый индивид или группа может полностью и свободно выразить свое мнение по обсуждаемым проблемам. Демократия есть политическая система с выборной представительной властью, многопартийностью, плюрализмом, оппозицией, публичностью действий власти. Одним словом, термин «демократия» не является термином «научным» в силу аморфности его смысла и многосмысленности, даже в рамках сочинений одних и тех же авторов. Он является характерным термином идеологии. Употребляя его, различные люди вроде бы имеют в виду один и тот же объект, но при этом видят его с различных сторон, понимают его различно, испытывают к нему различные чувства и имеют различные цели при его описании. Кроме того, все определения и суждения такого рода так или иначе высказаны под влиянием Сравнение политической системы западнизма с коммунистической и с диктаторскими режимами иного рода. На мой взгляд, демократия не есть некий эмпирический данный предмет, заключенный в более или менее определенные пространственные границы. Ее нельзя показать таким же образом, как можно показать полицию, учреждения власти, предприятия и тому подобное В реальности имеется множество отдельных свойств и сторон различных явлений западнизма. Различные люди осуществляют выбор и группировку каких-то из этих свойств и сторон. Причем делают они это различно и дают им различные истолкования. Так что бессмысленно искать какое-то одно значение слова «демократия» как единственно правильное. Его просто не может быть по самому способу оперирования словом. Это слово употребляется как обозначение некоторой совокупности признаков коммунальности западнизма, тенденциозно отобранных с определенной идеологической целью. Я ни разу не встретил такого определения демократии, в котором в числе ее признаков указывались бы тюрьмы, коррупция, закулисные сговоры, заведомый обман избирателей, насилие и другие признаки западной системы власти, не менее органично присущие ей, чем обычно называемые число признаков демократии включают лишь такие, которые выгодно характеризуют западную систему коммунальности в сравнении с другими ее типами. Идеологический и неидеологический подход. Я не имею ничего против слова «демократия» и против того феномена, который им обозначается. Но я считаю необходимым различать идеологическое описание демократии, идеологическую демократию и демократию как реальность реальную демократию первое есть лишь абстракция от второй первое отражает отдельные черты второй причем в идеализированном виде если людям рассказывать всю подноготную реальной демократии они придут в ужас и разрушат всю систему государственности устроив затем еще худшую так что идеализация демократии в идеологии есть защитные реакции общества от разрушительных умоностроений Демократия в реальности может выжить лишь со всем тем, что образует ее ужасную подноготную. Если бы она в реальности была именно такой, как ее изображают в идеологии, она не просуществовала бы и нескольких лет. В одном журнале я прочитал такую характеристику американской демократии. «Скрытый центр организует выборы, избирает президента и создает нужное для себя правительство». Выборы представителей народа – циничный обман. Борьба партии – наглое издевательство над подлинной демократией. Обратите внимание, подлинная демократия. В ход пускаются все средства – шантаж, подкуп, обман, насилие. Кандидаты раздают обещания направо и налево. Сулят самые благодетельные реформы. Своим сторонникам обещают деньги, теплые места и всякие блага. Судьба выборов президента зависит от суммы, затраченного на это дело капитала. Борьба партий за власть, постоянные колебания то в ту, то в другую сторону вынуждают стоящих у власти уходить со своих постов, а победители, зная, что их постигнет та же участь, стараются извлечь из своего положения, возможно, большие для себя выгоды. Девиз «Ловите шанс» – руководящее правило чиновников. «Взяточничество, продажность» И личные свои корыстные влияния господствуют во всей политической системе. Во главе партии стоят акулы житейского моря, принцип жизни которых урвать как можно больше. Духом продажности и подкупа проникнуты все учреждения. Независимый суд не существует. За деньги можно откупиться от всего и избежать справедливого возмездия. Газеты в распоряжении тех, кто создает политическую погоду и дает направление внутренней и внешней политики государства. Зависимые от подачек хозяев общества газеты или молчат, или кричат о том, что приказано, но они никогда не говорят правды. Ловкие проходимцы одурачивают народ и поворачивают общественное мнение по своему усмотрению. Газеты и продажные партийные лидеры – заставляет народ слепо и без рассуждений верить, будто все делается во имя свободы, права, равенства, прогресса, демократии. Положение не меняется от того, какая из двух партий у власти. Меняются люди, система остается. Было бы ошибочно утверждать, будто автор этого памфлета не имел никаких оснований для него. Он имел их, но и признать такое описание за научную истину нельзя. Оно является идеологическим, как и противоположное описание американской демократии в американской и проамериканской пропаганде. Научный подход имеет совсем иную ориентацию. Наука в силу самых ее методов должна оставить без внимания большую часть того, что служит пищей для идеологии любого направления. Если следить за индивидуальными свойствами людей в системе власти, за их личными связями и взаимоотношениями, за их интригами и махинациями, за их интеллектуальными и моральными качествами, если следить за конкретными особенностями партии, за ходом избирательных кампаний, за подбором людей в правящие клики и прочими деталями реальной жизни системы власти, то понять ее сущность и закономерности будет невозможно. Знатоки политической кухни написали тысячи сочинений, в которых проявили знания мельчайших ее деталей – но ни один из них не сделал серьезного научного открытия. С точки зрения научного, хотя бы просто не идеологического подхода, в отношении приведенного выше памфлета можно сказать следующее. Никакой подлинной демократии не существует и никогда не будет на свете. Это идеологический миф, абстракция. Реальная демократия всегда давала, дает и будет давать материал для критики. Она в принципе не может быть подлинной в смысле обладания одними только добродетелями. Она всегда подлинная, поскольку существует долгое время и служит самосохранению общества. Если бы американская политическая система не обладала теми признаками, которые дали основания для рассмотренного памфлета, то она вообще была бы невозможна, и американское общество давно развалилось бы. Если допустить, что вдруг исчезли бы все упомянутые в памфлете дефекты политической системы, и она стала бы образцом нравственности и ума, то из этого не следует, что она стала бы лучше функционировать, чем в ее современном виде. Скорее всего, она стала бы работать хуже. То, что я только что сказал, не есть одобрение и оправдание свойства политической системы США, которые критики ее изображают как пороки. Это есть ориентация внимания на то, что эта система не есть всего лишь вымысел умных и добрых или, наоборот, глупых и злых людей. Она сложилась исторически в соответствии с объективными социальными законами, ответственность за которые персонально не несет никто, как и награду за которые не следует давать персонально никому. Эту систему можно как-то улучшить или, наоборот, ухудшить но не настолько, чтобы отпали всякие поводы для критики или всякие зацепки для апологетики. В обществе такого размера, такой степени сложности, такой разнородности человеческого материала, такой степени активности, как США, лучшие системы власти и управления тут просто не может быть, хотя бы потому, что она уже сложилась, достаточно сильна, чтобы сохранять себя, устраивает господствующие слои общества и даже большинство населения охраняет целостность страны и независимость. Вообще говоря, демократия в ее реальном виде, со всеми достоинствами и недостатками, имеет место на Западе не потому, что так захотели умные и хорошие люди, и не потому, что это самое хорошее изобретение человечества, а потому, что западное общество просто ничего другого и не могло себе позволить, если бы даже захотело отказаться от нее. Недостатки демократии – не являются результатом злых умыслов и плохих дел каких-то ее носителей. Они – суть оборотная сторона ее достоинств. Они – суть неустранимая форма реализации достоинств. О термине «государство». Государство есть эмпирически данное явление, причем очевидное всем взрослым и здравомыслящим людям, не претендующим ни на какое глубокомыслие. Государство это вполне материальные, во всяком случае, вполне ощутимые элементы жизни общества. Органы власти всех уровней, начиная с высшей власти, парламент, конгресс, президент, министры и тому подобное, и кончая с самой низшей, локальные учреждения, полиция, суды, тюрьмы, армия. И каковы функции этих органов общества, точно так же общеизвестно. Но когда за дело берутся мыслители, Они с самого начала хотят продемонстрировать высоты своего понимания и дают такие определения общеизвестным и очевидным вещам, которые превращают эти вещи в нечто непостижимое для здравого ума. Начинается неразбериха, которая тянется столетиями, причем каждый новый великий мыслитель добавляет в эту неразбериху кусочек своей мудрости, от которой неразбериха становится еще запутаннее. Кант определил государство как объединение множества людей, подчиненных правовым законам. Очевидно, тут под государством понимается целое объединение людей, а не какой-то орган этого объединения, ибо правовым законам подчиняются не только государственные чиновники, но и другие граждане общества. Так что тут смешивается государство как орган общества и общество, управляемое этим органом. Вместе с тем Кант, говоря о государстве, имел в виду именно орган общества, а не все общество, обладающее этим органом. Кроме того, у Канта в определении государства входит указание на право. Тут право не отличается от государства в качестве особого феномена. кельзен определял государство как относительно централизованный правопорядок, включая тем самым право в понятие государства. Хабермас определял государство как политическую организацию общества, включая в нее и право. Опять-таки в одной дефиниции смешиваются различные феномены. Не говоря уж о том, что и тут право не отличается от государства, выражение политической организации общества является двусмысленным. В нем смешано то, как организовано целое общество, и то, с помощью чего это осуществимо. Почти во всех определениях государства, какие мне попадались, так или иначе предполагалось население, занимавшее определенную территорию, то есть смешивалось понятие государства как определенного объединения людей и понятие государства как определенного органа управления этим объединением. И даже в тех случаях, когда различие этих двух словоупотреблений осознавалось и фиксировалось, оно тут же забывалось как нечто существенное для понимания государства как органа власти и управления. Например, Гидденс дает ему такое определение. Государство существует, о нем имеет смысл говорить там, где имеется политический аппарат, парламент, суд, гражданские службы, чиновники, управляющие данной территорией, власть которого основывается на системе законов, и на способности использовать силу для проведения своей политики. И далее добавляется, что современные государства есть национальные государства, какими являются западные страны. Это определение может служить классическим образцом несоблюдения правил логики. Тут в одну кучу эклектически сваливаются различные феномены. Автор торопится в исходном пункте всунуть в определение термина то, что, по идее, должно быть затем высказано с помощью этого термина, но не должно входить в его определение. Исходные принципы. Я считаю, само стремление дать дефиницию государства в исходном пункте его описания является логически ошибочным. Потому любая дефиниция тут будет эклектическим смешением и совмещением разнородных явлений. В исходном пункте описания государства не нужна и даже противопоказана всякая его дефиниция. Подобно тому, как нелепо давать дефиницию коровы, намереваясь изложить результаты ее исследования или собираясь заняться этим, достаточно ее показать, так и с государством. Достаточно дать понять читателю, о чем пойдет речь, перечислив всем известные объекты, которые включаются в государство, то есть достаточно показать этот эмпирический объект, подобно тому, как это делают исследователи живых организмов. Такой подход имел место у Гоббса, у Маркса и у Вебера, хотя и не в столь категоричной форме, как здесь. В западной общественной мысли доминировало всегда представление о государстве как об общечеловеческом неклассовом явлении. Марксизм, ввел в широкое употребление представление о государстве как об органе господствующих классов, как об орудии угнетения одних классов другими. Это представление не есть всего лишь вздор, оно есть идеологическое преувеличение и абсолютизация лишь одного из свойств государства. Государство на самом деле служит господствующим слоям, группам, классам и вообще каким-то силам общества. Последние Используют государство в своих интересах. Они манипулируют должностными лицами. Сами поставляют своих представителей в систему власти, особенно в высшие ее этажи. Все это так. Тем не менее, государство есть особое и самостоятельное явление сферы коммунальности. Оно есть орган целого. Оно вырастает как продукт целостности объединения людей и в интересах целостности. Тут... Центральный пункт понимания государства, а именно понятие целостности и интересов целого. Интересы целого и интересы целостности не есть интересы всех граждан общества и даже не есть интересы большинства. Это особые интересы. Они могут порою вступить в конфликт с интересами каких-то групп граждан, большинства и даже всех. Иногда эти интересы может выражать и защищать всего один человек. Иногда они вообще не осознаются и отстаиваются их противниками, даже против их собственных интересов. Так что мнение большинства населения страны еще не есть показатель интересов страны. Всякого рода голосования и референдумы далеко не всегда суть «высшая справедливость». Чаще мнение большинства не совпадает с интересами целого, поскольку это мнение диктуется умонастроениями минуты, а интересы целого порою охватывают десятилетия и столетия, если не всю историю данной человеческой общности. Интересы целого и целостности в общем виде очевидны. Это защита страны от внешних врагов, завоевание новых территорий и покорение других народов. Охрана общественного порядка, преследование преступников, борьба против внутренних разрушительных сил, охрана денежной системы, организация почты, создание системы образования и так далее. Входит сюда и налоговая система. Замечу, между прочим, что нашлось бы мало энтузиастов, которые, будучи освобождены от налогов, стали бы платить их добровольно и испытывать от этого удовольствие. Но оценка государства как органа целостности обществ фиксирует лишь одну сторону дела. Государство способно выполнять функцию целостности общества лишь при том условии, что оно, будучи уполномочено обществом на эту роль, в историческом процессе своего формирования становится самодавлеющим социальным феноменом, существующим для самого себя, а не для чего-то другого становится субъектом истории, использующим общество как сферу и орудие своего собственного бытия. Без такого, я бы сказал, государственного эгоизма государство просто немыслимо. Оно должно прежде всего позаботиться о себе, чтобы позаботиться должным образом о том, органом чего оно является. Как конкретно осуществляется эта вторая забота, дающая основания и оправдание первой, хорошо известна из истории человечества. В ней преобладало и преобладает в этом отношении зло, а не добро. Функция целостности не есть явление в сфере морали и гуманизма. Обособление функций целостности в качестве функций особой категории людей, то есть разделение людей на управляющих и управляемых, само было первым делением людей на социальные категории. Это деление останется навечно в человечестве, пока оно объединяется в большие группы и целостные общества. Оно с самого начала было основанием социального неравенства людей и останется таковым навсегда. Это объективный закон человеческого бытия. Можно ослабить или усилить его действия, скрыть или деформировать, но никому не дано отменить этот закон. Различаются далее такие два подхода к государству. При одном из них государство рассматривается как нечто раз и навсегда данное. Для него подыскивается дефиниция, в которую стараются впихнуть то, что считается самым важным, и в этих рамках дается более или менее детальное описание государства в том виде, в каком оно сложилось, и известно тем, кто дает дефиницию и описание. В случае второго подхода, Государство рассматривается как явление историческое, то есть с точки зрения его возникновения и эволюции. Классическим образцом второго подхода являются концепции Гегеля и Маркса. Я разделяю взгляд на государство как на явление историческое, возникающее во времени в определенных условиях и развивающееся, но не разделяю все известные мне конкретные концепции на этот счет. Я считаю нелепым говорить о возникновении и эволюции некоего государства вообще. При таком способе мышления создается впечатление, будто однажды где-то возникло существо по имени государство, и оно с тех пор существует и эволюционирует как таковое, образуя некую непрерывную линию государственности. Никакого такого государства не было и нет. История человечества... Есть история возникновения, развития и гибели общественных организмов, в которых на определенной стадии и в определенных условиях возникает орган их целостности – государство. История отдельного органа целого, как история самостоятельного социального феномена, так же нелепа, как, например, история некоего мозга в отрыве от истории организмов, обладавших мозгом. Государство, повторяю и подчеркиваю, возникает, существует и развивается не само по себе, а в рамках той или иной человеческой общности, как ее орган. Оно возникает тут не по марксистской схеме, то есть не как результат возникновения частной собственности и раскола общества на антагонистические классы, хотя и этот фактор играл свою роль, а как явление коммунальности, то есть из того факта, что множество людей вынуждалось жить совместно из поколения в поколение как целое, поддерживать внутренний порядок, защищаться от внешних врагов, организовываться для совместной деятельности. Оно возникает не сразу в завершенном виде со всеми его функциями, какие можно видеть в современных обществах, а лишь с некоторыми функциями, например, защита данного объединения людей от врагов, причем сначала в примитивной форме. Прочие функции развиваются как расширение и укрепление уже возникшего или зародившегося государства. Так функцию управления внутренней жизнью общества государство приобретает, если это удается, лишь в результате развития, а не в исходном пункте. И структура государства, адекватного данной человеческой общности, данному типу общественного организма, складывается не сразу. Имеются общие законы формирования, структурирования и функционирования государства, присущие любым достаточно большим и сложным человеческим объединениям, в которых есть потребность в государстве и возможности для его появления. Но в различных человеческих объединениях эти законы проявляются и действуют различно. Государство западного общества не есть исключение в этом отношении. Оно возникло и развивается, оно еще не достигло потолка, в соответствии с общими законами коммунальности, но в специфических условиях Запада и для удовлетворения потребностей общества западнизского типа. Среди этих условий следует упомянуть и государственность феодального общества. Однако государство западнизма возникло не просто как продолжение последней, а как новое качество, лишь использовавшее предшествовавшее государство, как одно из условий. Государство западнизма С самого начала существования западнизма государство феодального общества было его опорой и защитой. Поддерживая и стимулируя западнизм, это государство готовило гибель негосударственности вообще, лишь ее определенной исторической формы – феодальной государственности. Буржуазные революции в Западной Европе расчистив почву западнизму, привели к установлению формы государственности, более соответствующей торжествующему западнизму. Величайшая из буржуазных революций, Великая Французская, имела результатом формирование мощного бюрократического аппарата и правового кодекса, которые гораздо более соответствуют сущности западнизма, чем Декларации прав человека и демократических свобод. Завоевав доминирующее или, по крайней мере, влиятельное положение в обществе, западнизм оказал влияние на исторически данную форму государства, трансформировал его применительно к своим потребностям и развил до неслыханных доселе масштабов. Государство, послужив условием западнизма, само стало необходимым элементом западнизма, причем с тенденцией стать хозяином общества. Сложность понимания государства как элемента западнизма заключается в том, что в нем самым причудливым образом переплетаются оба главных аспекта и источника западнизма – деловой и коммунальный. Тут коммунальные явления организуются и действуют по законам делового аспекта, а деловые – по законам коммунальности. К этому присоединяются остатки старой государственности, например, в виде монархии. В более чистом виде процесс формирования государственности западнизма протекал в США. Но зато там переплетение делового и коммунального аспектов оказалось более запутанным, чем в Европе. В Европе были Наполеон и Гитлер, которые, как говорится, поставили точку над «и». Американский Наполеон и Гитлер еще только маячат на горизонте истории. Сфера государственности западных стран огромна по числу занятых в ней людей по затратам на нее общество и по ее роли в жизни людей. Например, одно только федеральное правительство США в 1990 году нанимало более трех миллионов человек. В 1987 году в США на всех уровнях государственности число только гражданских наемных лиц достигало 17,3 миллиона человек – то есть 15,4% всех наемных работников. Вычислить затраты на сферу государственности точно невозможно, так как значительная их часть идет, минуя государственные учреждения, как частное предпринимательство, частные и общественные фонды, благотворительность, преступность. Тем не менее, те данные, которые встречаются в печати, производят устрашающее впечатление. Бессмысленно ставить вопрос – окупаются эти расходы или нет, они, суть траты, не рассчитанные на возврат. Если они приносят какой-то доход, то лишь как следствие определенной политики государства. Однако без таких трат общество будет деградировать. С точки зрения интересов целого, такие траты важнее, чем приносящие прибыль инвестиции капиталов. Эффективность государства должна измеряться иными критериями, нежели эффективность экономики. К этой теме я вернусь ниже. Сфера государственности западных стран имеет тенденцию к разрастанию. Сноска. Это заметил еще Адольф Вагнер. По последним данным, в 1993 году в Германии 20% работающих были заняты в сфере государственности. Это обусловлено увеличением размеров и усложнением управляемого общества, но не только этим. Сфера государственности стремится к самовозрастанию как особая сфера общества по законам коммунальности, причем независимо от потребностей общества, то есть в силу своих собственных потребностей. Это автономное самовозрастание может происходить в ущерб интересам общества. Не исключено, что со временем в сфере государственности будет занята половина работающих граждан а расходы на нее будут поглощать почти все доходы общества. Государство будет пожирать плоды труда управляемого им общественного организма, и это послужит одной из причин упадка Запада. Происходит не просто разрастание государства, но увеличение объема его функций, как это предсказал еще в начале нашего века Вагнер. Первоначально функции государства западнизма были традиционными армия, полиция, юстиция, общественный порядок. Теперь государство взяло на себя, кроме того, почту, железные дороги, воздушный транспорт, телевидение, снабжение водой и энергией, научные исследования, образование, секретные службы, пропаганду, космические исследования, крупные проекты, регулирование экономики. Короче говоря, нет такой сферы общественной жизни, в которой так или иначе не участвовало бы государство. Приватизация многих функций такого рода является лишь частичной, так как государство все равно сохраняет за собой решающую роль и контроль. К тому же приватизация обычно выглядит тут скорее как жест отчаяния, чем как нечто рациональное. Чтобы лучше понять сущность государства-западнизма и представить себе его перспективы, полезно посмотреть на государство в коммунистическом обществе поскольку оно есть не только вид государства наряду с другими, но лабораторно чистый пример того, что должно получиться из государства, если оно станет полным господином общества и разовьет все свои потенции. На Западе такие попытки были предприняты Наполеоном и Гитлером, но они были кратковременными, не были доведены до логического завершения и были разгромлены внешними силами. В Советском Союзе эксперимент с государством был доведен до предела. Он выявил все потенции, функции и амбиции государства как такового. Сноска. Отсылаю читателя к моим книгам «Коммунизм как реальность» и «Кризис коммунизма». Если вы выделите в абстракции все элементы, свойства и функции западного государства, представите себе в воображении их как некое единое социальное существо, использующие окружающее его общество как арену его деятельности и среду существования, вы получите то, что в Советском Союзе было воплощено в реальность. Западная государственность есть государственность, развитая до высокого уровня, но растворенная в западнизме и в западной цивилизации. Неявное признание этого факта можно увидеть в жалобах многих западных теоретиков По поводу вторжения государства в те сферы, в какие ему вторгаться, по мнению этих теоретиков, не следовало бы, а порою об этом говорят прямо. Сноска. Лапа Ламбара в книге «Politics with Nations» 1974 утверждает, что государство контролирует все. Структура государства западнизма определяется многими факторами. Основные из них суть следующие два. Первый связан с внутренней организацией государства, второй с его ролью в обществе. Государство образует огромное число людей, сейчас до 15% работающих. А эта масса людей должна быть как-то организована и сама как-то управляться, иначе государство не может выполнять свою роль в обществе. Современным, огромным и сложнейшим обществом можно управлять, только управляя самим его управляющим органом. Эта вторичная задача управления имеет тенденцию стать главной. Конец четвертой дорожки второй кассеты. Продолжение книги на третьей кассете. Для дальнейшего прослушивания измените положение переключателя выбора дорожек.